Первый ингибитор. Не знаю, какой нынче грязноря Потерял календарик. Слава богу, избавился от Олимпа, а заодно от председателя дружбы, который стал уже просто невыносим. Он уверял меня, что мое лицо почти не вызывает отвращения. Своим освобождением я обязан Кикериксу. Это молодой историк и в то же время людист, гомовед. Он пришел ко мне в гостиницу, прослышав о прибытии человека. Между прочим, он показал мне, как включить медузу. Я ее занавешивал полотенцем, чтобы все боги окаменели и рассыпались в белый порошок, который самостоятельно прячется под кроватью. Не знаю, что его туда втягивает, но спрашивать не стал. Вообще, стараюсь задавать поменьше вопросов. Ведь что подумали бы в Хилтоне о постояльце, который стал бы выяснять, почему светится лампа и как размножается горничная? мой новый знакомый так со мной подружился, что я зову его просто Киксом. Он привел меня в социомат на наглядную лекцию по истории. Аппарат настраивают на любое общество с параметрами, скажем, романтическими или средневековыми и управляют им, обычно на пару. Один игрок правит, второй играет за управляемое общество. Играть могут и несколько человек, заведуя партиями, армией, средним сословием и так далее. Выигрывает тот, кто получает перевес к концу полчасового сеанса. Все это, включая общественные движения, протекает с тысячекратным ускорением, и здесь нужна порядочная сноровка. Я был императором, а Кикерикс – предводителем масс. Он сверг меня с трона за пять минут, включив в себя сильную харизму. Напрасно пытался я помешать ему и диктами, а видя, что дело плохо, сделал решающую ошибку, снизив подати. Теорию надобно знать. Устранение нужды немедленно ведет к непомерному росту аппетитов и угрожает волнениями более опасными, чем при нищете. Социоматика – непростое искусство. Я не знал, например, что отсутствие нехваток вовсе не плюс, а ноль, и что всего важнее ненаблюдаемые параметры – параметры переживаний. Чем выше твое положение в обществе, тем меньше ты ощущаешь беды своей эпохи, катаясь как сыр в масле. Однако для аристократки не приглашение на придворный бал будет таким же несчастьем, как для бедной поселянки отсутствие хлеба для детей. Все это, казалось бы, общеизвестно, но лишь у кормила-социомата убеждаешься в этом воочию. Общество ведет себя как живое, можно влиять на него, формировать общественное мнение, успокаивать обещаниями, но в меру и лишь до времени, потому что общество помнит все и реагирует по-своему. Исторические игры бывают разной степени сложности. После включения научно-технической революции власть либо совершенно размягчается, либо, напротив, отвердевает. Чертовски трудно балансировать посередке. «Зависть низов», — говорил Кикерикс, поддержанная идеализмом реформаторов, подталкивает историю к эгалитаризму, который приносит больше разочарований, чем радости, поскольку и в обществе равных кажется, что лучше всего живется другим. Странно, но факт. В Швейцарии я ухитрился прошляпить историографию предшустринного века. У них были те же заботы, что и у нас. Кошмар моторизации, энергетический кризис, монетарный хаос политическая сумятица, и подобно нам они полагали, что летят в пропасть. Когда энергетическое сырье все вышло, удалось синтезировать микробы, перерабатывающие любой мусор в топливо. Бензинородная бацилла, маслотворительная спирохета. Их покупали в таблетках, как винные дрожжи, бросали в мусорный бак и заливали водой. Так пришел конец нефтяным крезам. Весь вчерашний день ходил вместе с Киксом по музеям. В музее техники видел бактериальный ткацкий станок. Нужно раздеться догола и залезть в контейнер, весьма похожий на ванну. Лежишь себе в теплом растворе, а когда через четверть часа выходишь, на тебе уже готовая одежда, изготовленная портняжной бактерией. Остается только этот костюм разрезать, снять, выгладить и повесить в шкафу. Пуговицы пришивать не надо, они образуются из затвердевающих выделений маленькой моли в шкафу. Разумеется, не обычной моли, но генетически перестроенной. Если нужен зимний костюм, добавляют пелеринные вибрионы или какой-нибудь родственный штамм, и получается нечто вроде ватина. Есть даже подкладочные вибрионы в соответствии с пожеланиями клиентов относительно кроя, цвета, фактуры ткани и так далее. Правда, эти партняжные новинки вызвали единодушное отвращение и умерли естественной смертью, так и не войдя в быт. Тем не менее, ткацкие бактерии почти целиком ликвидировали упаковочную промышленность, а их мусороядные и ядопоглощающие разновидности очищали окружающую среду. Между тем, наряду с биотической микроинженерией по-прежнему развивалась автоматизация, и число безработных росло в геометрической прогрессии. Занятость становилась исключением. Безработица – правилом. Начались мятежи, уничтожение индустриальных роботов, уличные бои. Казалось, что это уже конец. Ученых-исследователей, а особенно изобретателей и рационализаторов, приходилось прятать в подземных бункерах прикрывать и спасать их, когда народ ополчился на них как на виновников столь катастрофического прогресса. Однако ничто уже не могло заставить люзанцев свернуть с этого пути, и следующее поколение отказалось от преследований. Как раз тогда открылся неистощимый источник энергии, черпаемый прямо из космоса, хотя я по-прежнему не знаю, как они это делают. Кикерикс называет эту эпоху потребительским потопам с конвейеров сходили миллионы автомашин, причем началась настоящая эскалация их бронезащиты по причине роста уровня агрессивности. тогда еще эти машины, довольно похожие на земные, изготавливали из стали штамповкой, и по желанию покупателей производители принялись сперва укреплять кузов, затем монтировать в буферах специальные клыки и шпоры наподобие петушиных а тот, кто отказывался от бронемашины, рисковал быть разбитым вдребезги на ближайшем перекрестке. Суды по делам об автомобильных преступлениях были погребены под лавинный дел, и таран стал совершенно легальным. Ущерб возмещали страховые компании. Молодежь развлекалась охотой на автоматы сферы услуг, особое предпочтение оказывая телефонным кабинам. Не помогали ни бронированные стекла, ни сталь, в которую заковывали телефонные книги. Что же касается изготовляемых домашним способом бомб, то их подкладывание было настолько в порядке вещей, говорил Кикерикс, что когда улицу сотрясал очередной взрыв, на землю падали лишь те прохожие, что поближе, остальные даже не поворачивали головы. Впрочем, тогда уже носили индивидуальные защитные коконы, которые при грохоте взрыва наполнялись противоосколочной пеной. Предосторожность совершенно необходимая, ведь если клиент имел претензии к пекарне, почте или ремонтной мастерской, он не утруждал себя жалобами, а просто взрывал ненавистное заведение. Жилось все богаче и все опаснее. Вместе с ассортиментом даровых утех росло ощущение всеобщей угрозы. В музее я видел вечерние костюмы с подкладкой из сверхпрочного танталового волокна. Мода, подчиняясь диктату необходимости, узаконила бронированные котелки, но число жертв все увеличивалось. Автоматику самозащиты первыми применили учреждения сферы обслуживания, что привело к появлению новых источников опасности. Как объяснил мне Кикерикс, если в телефонной будке ты почесал себе голову слишком резким движением или недостаточно плавно потянул руку к трубке, тебя немедленно хватала за шиворот стальная ладонь и вышвыривала на улицу а при оказании сопротивления бывало хрустели и ребра. Тогдашние датчики были еще недостаточно избирательны. Целый день на улицах выли сирены скорой помощи, а вечером тяжелые мусороскребы очищали мостовые от останков автомобилей. Изменилась и архитектура. Нежданный гость не мог попасть в чужой дом, а нажимая кнопку звонка у подъезда, Следовало отодвинуться в сторону и полуприсесть, чтобы успеть отскочить, если по недоразумению дверь со страшной силой распахнется наружу, стараясь трахнуть пришельца по лбу. Любую прихожую можно было за пару минут затопить быстро загустевающей жидкостью. И немало незваных гостей утонули, как мухи в смоле. В дверных ручках были упрятаны магнитометры, и чтобы подложить бомбу соседу, приходилось брать пластиковую. Но и это не гарантировало успеха. Появились универсальные датчики, настолько чувствительные, что достаточно было иметь в кармане старую зажигалку, чтобы у самого входа провалиться в западню, которая находилась под постоянным телевизионным контролем полиции. Открытые сцены и эстрады канули в прошлое, ибо при первом же петухе Тенера, фальшивой ноте скрипача и даже спорной исполнительской трактовке «От Адажево возмущённый меломан вытаскивал из-под кресла припасённый заранее автомат, поэтому все места, и в портере, и на балконах, были накрыты прозрачным колпаком, который открывался лишь по звонку о начале антракта. И если вам даже приспичило по неотложенной потребности, вы должны были что-то придумать, не покидая зала. С тех пор, как удовлетворение этих потребностей стало излюбленным прикрытием динамитчиков. В метро и трамваях разгорались настоящие битвы, пока, наконец, в вагонах не установили донные катапульты. Из мчащихся по рельсам трамваев, бывало, целыми группами вываливались вцепившиеся друг в дружку пассажиры и клубком катились по мостовой, а прохожие старательно их обходили. Я осмелился заметить, что это ужасно, смешно и просто невероятно. Коса, однако, нашла на камень. Ведь Кикерикс — людист, и он тут же напомнил мне, о нашем бандитизме по отношению к дипломатам, между тем послов, даже самых вкусных, на земле не трогали и людоеды. Особенно много хлопот было с роботами, которые стали излюбленным объектом городской охоты. Улицы были завалены трупами, и хотя, пытаясь уберечь своего кибер-коммердинера от пули, хозяева нередко одевали его в собственный костюм, наиболее рьяные охотники, вместо того, чтобы выпытывать да выспрашивать добычу, предпочитали уложить ее метким выстрелом, а после оправдывались, что приняли жертву за робота. Несмотря на строгий запрет, некоторые все-таки вооружали своих роботов, чтобы те могли отвечать огнем на огонь, а идейные противники роботоубийства умышленно высылали на линию огня ловушечных роботов, не способных ни к уборке, ни к мытью посуды, зато поливающих охотников пулеметным огнем, или особые модели, которые нарочно падали при звуке выстрела, а когда стрелок счастливой и гордой ставил ногу на поверженную добычу и подносил губам рог, дабы возвестить о своем триумфе, мнимый трофей ванзал ему в ляжку стальные клыки, что в свою очередь приводило в бешенство членов охотничьего клуба и склоняло их к применению управляемых ракетных снарядов. Другие, напротив, считали эскалацию охотничьих вооружений не только совершенно естественной, но даже пикантной, дескать. Чем рискованнее спорт, тем увлекательнее. И охота на тигра не в пример почетнее умерщвления зайцев. Когда же в моду вошла охота с автомобилей, все более похожих на броневики с огнеметами, а полгиспериды уничтожил пожар, вызванный столкновением двух охотничьих обществ, Правительство склонилось на сторону глашатаев этикосферы буквально в самый последний момент, как утверждают ныне ее защитники. Сознавая, что с накопившейся в обществе агрессивностью нельзя покончить одним махом и надо позволить ей разрядиться, идентификаторы не поскупились на финансирование злопоглощающих общественных институтов. Многие из них существуют по сей день. Упомяну лишь о некоторых, они, я уверен, не помешали бы и нам. Начну с малого». У лизанцев существует обычай ставить памятники выдающимся и вместе с тем ненавидимым лицам. Монументы без славы. Вместо бронзовых урн постамент окружают объемистые плевательницы. Первую аллегорическую группу с вычеканенными в бронзе проклятиями воздвигли еще в прошлом веке трем лжексиксарам. Кроме того, каждый политик, внесший особенно крупный вклад в дело всеобщего неблагополучия, имеет свой монумент или хотя бы бюст. Кикерикс уверял меня, что этот вид пластических искусств предъявляет особенно высокие требования как к авторам проекта, так и к исполнителям. Дело в том, что изображения бесславных мужей выполняются в материале, который легко подается деформации, но за ночь восстанавливает прежнюю форму. Впрочем, как показала практика, вполне целесообразно из тех же материалов воздвигать памятники вполне заслуженным деятелям. Всегда найдется кто-нибудь, что ставит их заслуги под сомнение, а расходы на ремонт монументов, особенно крупногабаритных, весьма значительны. Для провинциалов, а заодно и для школьников, организовано осматривающих старый город, на задах каждого монумента бесславия приготовлены ящики с соответствующими орудиями. Они укрыты в живой изгороде, а сила их поражения точно соответствует сопротивляемости монумента. Исключение из правила, разграничивающего славу и бесславия, сделано лишь для отцов-основателей этикосферы. Чтобы покончить с вечными ссорами и распрями, у их пьедесталов пришлось увековечить этих мужей двумя удаленными друг от друга мемориальными комплексами. Каждый желающий, в соответствии со своими убеждениями, может направиться либо к первому, либо ко второму, с букетом цветов или с чем-то совершенно противоположным. «Так удачно сложилось», — объяснил мне Кикерикс что автоматизация положила конец физическому труду как раз тогда, когда появились первые шустресты, и хотя шустрым далеко еще было до совершенства, уже на третий год число скоропостижных смертей пошло на убыль. И это несмотря на то, что преступный мир в купе с охотничьими обществами и бандами хулиганов, а также экстремисты и прочие группировки, для которых жизнь без пролития крови не имела ни малейшего смысла, Массами мигрировали из городов в неошустренную пока что глубинку. В свою очередь толпы беженцев из глубинки хлынули в крупные города. Словом, началось сущее переселение народов. То была эпоха смелых экспериментов. В одном из округов неподалеку от столицы для опыта ввели неограниченное драмовое потребление несмотря на протесты парламентской оппозиции, выражавшей интересы крупных промышленников. Они продолжали отстаивать законы рынка и товарного производства, хотя себестоимость любых изделий явно стремилась к нулю. Энергия не стоила уже ничего, доступная как воздух, и даже еще доступнее, поскольку черпалась она из космического пространства. Увы, бесплатность благ и услуг привела к ужасающим результатам. Все на перебой принялись нагромождать горы ненужного добра, выдумывать отчаянные экстравагантности, чтобы перещеголять родственников, соседей, знакомых. А те тоже не покладали рук. К семейным особнякам пришлось пристраивать склады одежды, сокровищ, съестных припасов. Часть их гибла без всякой пользы, а труд накопительства становился попросту непосильным. Это погрузило новоришей в такое уныние, что они бывало перенастраивали мирных роботов и формировали из них частные штурмовые отряды, чтобы допекать окружающих. Разгорелись стычки и даже целые войны, в буквальном смысле слова гражданские, между отдельными гражданами. Из-за чего? Да просто так. Пришлось обложить заставами и разоружить целый город, охваченный огнем пожаров, сотрясаемый взрывами бомб. Вроде давно известно, что абсолютное благоденствие развращает абсолютно, однако нашлись идеалисты-оптимисты, верившие, что народ в скорости перебесится. Существующая ныне система, сложившаяся более ста лет назад, развеяла эти ребяческие мечты. Каждому гражданину на год выделяется строго определенная квота энергии. Он может употребить ее на что хочет, например, на 300 тысяч пар брюк с золотыми лампасами, или шоколадную гору с марципановыми ущельями, или 900 платиновых летающих проигрывателей такой мощности, что даже когда они исчезают за горизонтом, еще слышна их иерихонская музыка. Но никто уже не расточает своих запасов так сумасбродно. Приходится считаться с расходами, а квоту нельзя накапливать или объединять с квотами других лиц, чтобы не возникли тайные коалиции или иные подрывные ассоциации. Все, что нужно, создают на какое-то время, а потом выключают, как мы электрический свет. Нет уже уникальных предметов, и подарком может стать только оригинальная информация о чем-нибудь. О чем-нибудь таком, чего ни у кого пока нет, потому что он об этом не слышал, а сам не додумался. То есть презентом может быть лишь нечто вроде рецепта или инструкции. По существу истинно новой информации подобного рода не существует. Любая возможная информация содержится в компьютерных инвентарях благ, а ее недоступность обусловлена лишь ужасающей избыточностью накопленных сведений. Вместе с Кикериксом я был в художественной галерее. На почетном месте здесь стоит статуя Даксорокса, политика который первым стал пропагандировать сооружение Дебоширин или Буялин. В этих заведениях, открытых для всех совершеннолетних, Можно дать волю агрессивным страстям. Немало инцанц считают Доксорокса крупнейшим государственным деятелем эпохи всеобщей бездеятельности. Но есть у него и хулители. По совету своего наставника, я посетил Автокласс. Это огромное сферическое здание, похожее на велодром. В огромном подземном паркинге ты выбираешь машину, а затем по пандусу въезжаешь на обычную городскую площадь под открытое небо. Там разрешено все. Тараньте другие машины, гоняться за пешеходами, усеивая трассу трупами и разбитыми автомобилями, и даже въезжать в дома, превращая их в груду обломков и тучи известковой пыли. Не знаю, как делают эти миражи, но ощущение реальности происходящего полное. Некоторые клиенты, говорят, не выходят из автоклассов, испытывая ужас при мысли о возвращении под опеку этикосферы. Настолько она им осточертела. Имеются также дебоширения иного типа – Там можно безнаказанно убивать, поджигать, грабить и мучить кого угодно до сотого пота и до потери дыхания. Но мне что-то не захотелось. Кикерикс полагает, может быть и справедливо, что между завсегдатами этих заведений и ценителями кровавых зрелищ вроде боя быков или фильмов, напичканных уголовщиной, разница не в сути, а только в степени. Одни знатоки проблемы видят в буяльных усилителях низменных инстинктов, обостряющие ощущение угнетенности у лиц по природе жестоких. Но другие называют это сбросом дурной крови, предохранительным клапаном, который дает разрядку слишком настойчиво умиротворяемой психике граждан. Ходят слухи, будто дебоширни находятся под тайным контролем Министерства превентивных мер, и каждый, кто перебесится эффективно и понарошку, попадают в картотеку лиц с порочными склонностями, а после к ним подсылают душеумягчающие шустры. Оппозиционеры избегают этих заведений как черт ладана и отзываются о них с величайшим презрением. Нет недостатка в фатоморганных имитаторах и за городом, в специальных охотничьих угодьях, где страстные охотники выслеживают самого крупного зверя – курдля и даже тысячетонных огнемечущих пирозавров. Должно быть отсюда и взялись в земных материалах противоречивые сообщения об огнедышащих горынычах. Будучи фантомами, они существуют и не существуют одновременно. Не я один, а пошал, приняв развлечения чужепланетной цивилизации за повседневную реальность. То же самое относится к пресловутой манекенизации. Манекены в натуральную величину, с виду неотличимые от оригиналов, Действительно можно заказать в филиалах фирмы «Лютонт» любые товары на дом. «Лютонт» производит все необходимое для домашнего хозяйства, в том числе по индивидуальным заказам. И никто не спрашивает клиента, что он намерен делать с заказанными товарами, ведь земной продавец платье тоже не особенно любопытствует, зачем оно понадобилось покупателю. Это просто никого не заботит. А разница лишь в том, что на энции заказать андроида не сложнее, чем холодильник. Кикерикс говорит, что работают не больше 10% всех энсан, однако это число постоянно растет. Несмотря на всеобщую роскошь и бесчисленные развлечения, безработица докучает сильнее, чем можно было себе представить в прежнюю эпоху нужды и изнурительного труда. Главной проблемой остается, по его мнению, вседоступность благ и у тех, что даром дается не ставится ни в грош. Блаженное ничего не делание приводит слишком многих в отчаяние и уже начинают подумывать, как бы сделать жизнь потруднее. Ах, если бы общество согласилось одобрить такие проекты. Да вот беда, не желает и все. Своё нежелание оно подтверждает в регулярно устраиваемых плебисцитах. Единственным выходом было бы создание каких-то совершенно новых препятствий на жизненном пути. Ведь не о том речь, что в один прекрасный день просто не хватило бы продуктов, и народ вместо того, чтобы идти в дебоширню, стал бы в очередь за сыром. Но как на деле исполнить подобные замыслы? Любые изменения требуют согласия большинства, и трудности нового типа должны быть приняты добровольно, а не навязаны. «Крайне сложный вопрос», — тряс своей птичьей головой мой наставник. «Эти колебания между искушениями тайнократии и гидонизацией, И немало расплодилось таких, что ведут жизнь анахоретов, Из дома не выходят, носят одну и ту же одежду, пока не истлеет. А все потому, что необходимость выбора при царящем переизбытке совершенно парализует их волю. Я спросил про черную кливию, и мне показалось, что вопрос пришелся ему не по вкусу. Вместо ответа он принялся выпытывать, что я знаю о кливии после чего заявил, что на 90% это ложь, состоящая из недоразумений и передержек, а остальное сомнительно. Как же было на самом деле? На самом деле, ответил он, мы делали для ливийцев все, что могли. Из-за неблагоприятных климатических условий у них часто случался неурожай. Мы снабжали их продовольствием, так же, впрочем, как и Курдляндию. А они, то есть их власти, по-прежнему морили народ голодом накапливая стратегические запасы на случай войны, которую они собирались против нас развязать. И даже если в экспортируемые продукты добавлялись субстанции, делающие невозможным их длительное хранение, с нашей стороны это была элементарная предусмотрительность, не более того. «А что могло быть более?» — спросил я. Он неопределенно улыбнулся и сказал, что на этой почве возникло множество измышлений и инсинуаций, о которых я рано или поздно услышу. Разговор о Кливии привел к заметному разладу между нами. От езды в институт облагораживания среды в памяти у меня осталось лишь удивление, вызванное взлетом лифта. Он тронулся вертикально, а потом щелчком вставляемого в магазин патрона перескочил над крышей гостиницы на колею, которая плоской радугой, без единой опоры, выгибалась над городом и, подобно радуге, сияла семью цветами солнечного спектра. Потом наступила темнота, пол мягко провалился подо мною, кабина застыла неподвижно, ее стена раскрылась по невидимому шву, и на фоне растений с большими белыми цветами я увидел высокого люзанца с человеческим лицом в однобортном костюме и белоснежной рубашке, словно он только что вышел от парижского портного. Даже лацканый пиджака и воротничок рубашки скроенные по последней моде, моде двухвековой давности. Это тоже было частью оказываемого мне повсюду почтения. Ведь сами они одеваются по-другому. Люзанец ждал меня, заранее протянув руку, словно боялся забыть, как положено приветствовать человека. При рукопожатии его ладонь исчезла в моей вместе с большим пальцем. Это был Тип Типилип Тахалат, директор Иоса, черноглазый блондин. Я бы не прочь узнать, как они это делают. Взамен переводилки на лацкане у меня было по маленькому металлическому кружочку на раковине каждого уха. Земная речь словно выплывала изо рта встречающих. Они, наверное, слышали меня так же. Заметив неловкость, проявленную тахалатом при встрече, я почувствовал некоторое облегчение. В его знании земных обычаев оказались пробелы, а ничто так не угнетает, как чужое совершенство. Тахалат провел меня в поистине удивительное помещение. Это была точная копия зала собраний старинного земного банка, примерно конца XIX века. Длинный, покрытый зеленым сукном стол между двумя рядами чернокожих кресел. матовые молочные окна, между ними остекленные шкафы. Одни были уставлены толстыми книгами, среди них я заметил тома ежегодников Ллойда. В других стояли модели парусников и пароходов, и я опять подумал, что они, ей-богу, уж слишком стараются, устраивая такое представление ради одной-единственной беседы с землянином. Мы сели за маленький столик у окна под рододендроном в мае-аликовой катке. Между нами дымилась кофеварка с мокко, стояла одна чашка для меня и серебряная сахарница, кажется, с британским львом. А для хозяина было приготовлено что-то вроде груши на ножке или гриба с лазуревой шляпкой. Тахалат извинился, что не будет пить того же, что и я. Он к этому не привык и рассчитывает на мою снисходительность. Я заверил его, что он оказывает мне слишком много внимания. Так мы состязались в учтивости. Я помешивая сахар в чашечке, он вертя в руках грушу грибок, у которой вместо черенка была трубочка, а внутри какая-то жидкость. Тахалад заговорил о моем злосчастном приключении. Он напомнил, что уцелел я благодаря этикосфере, хотя, возможно, не отдаю себе в этом отчета. «У антихудожников мне ничто не угрожало», — добавил он. «Что же касается гидийцев, то они живут в резервате, а шустры только поверхностно. Поэтому, когда стало известно о моем похищении, усилили локальную концентрацию шустров, и тогда они просочились в подвал». «Наконец-то я узнаю от вас, как они действуют, эти шустры», — сказал я, удивляясь про себя превосходному вкусу люзанского кофе. «Лучше всего на опыте», — ответил директор. «Могу ли я вас попросить дать мне пощечину?» «Что-что, извините?» Я подумал, что в переводе ошибка, но директор с улыбкой повторил. «Я прошу вас оказать мне любезность, ударив меня по щеке. Вы убедитесь, как действует этикосфера, а после мы обсудим этот эксперимент». Я, пожалуй, встану. Вы тоже встаньте, так будет удобнее. Я решил ударить его, раз уж ему так хотелось. Мы встали друг против друга. Я замахнулся. В меру, потому что не хотел свалить его с ног. И застыл с отведённой в сторону рукой. Что-то меня держало. Это был рукав пиджака. Он стал жестким, словно жестяная труба. Я попытался согнуть руку хотя бы в локте и с величайшим трудом согнул ее, но только наполовину. «Видите?» — сказал Тахалат. «А теперь попрошу вас отказаться от своего намерения». «Отказаться?» «Да». «Ну хорошо. Я не ударю вас по...» «Нет, нет, не в том дело, чтобы вы это сказали. Вы должны внушить себе это, дать торжественное внутреннее обещание». «Я сделал примерно, как он говорил». Рукав размягчился, но не до конца. Я всё ещё ощущал его неестественную жёсткость. «Это потому, что вы не вполне отказались от этой мысли?» Мы по-прежнему стояли лицом к лицу. Минуту спустя рукав уже был совершенно мягким. «Как это делается?» — спросил я. «На мне был пиджак, привезённый с земли, шевиотовый, пепельного цвета, в мелкую серо-голубую крапинку». Я внимательно осмотрел рукав и заметил, что ворсинки ткани лишь теперь укладывались, словно это была шерсть сперва насторожившегося, а потом успокоившегося животного. «Недобрые намерения вызывают изменения в организме. Адреналин поступает в кровь, мышцы слегка напрягаются, изменяется соотношение ионов и тем самым электрический заряд кожи», — объяснил директор. «Но ведь это моя земная одежда». «Потому-то она и не защищала вас с самого начала, а лишь часа через три. Правда, недостаточно успешно. Хотя шустры и пропитали ткань, вы остались для них существом неизвестным, и по-настоящему они отреагировали лишь тогда, когда вы начали задыхаться, помните? В том подвале». «Так это они разорвали ошейник?» – удивился я. «Но как?» Ошейник распался сам, шустры только дали приказ». Мне придется объяснить вам подробнее, ведь это не так уж просто. А что было бы, — прервал я его, — сними я пиджак. И сразу вспомнил, как там, в подвале, похитители отчаянно пытались раздеться. «Ради бога, пожалуйста», — ответил директор. Я повесил пиджак на спинку стула и осмотрел рубашку. Что-то происходило с поплином в розовую клетку. Его микроскопические волоконца встопорщились. «А, рубашка уже активизируется», — понимающий сказал я. «А если я и ее сниму?» «От всего сердца приглашаю вас снять рубашку. С готовностью, прямо-таки с энтузиазмом», — ответил он, словно я угадал желание, которое он не смел высказать. «Не стесняйтесь, прошу вас». Как-то странно было раздеваться в этом изысканном зале, в светлой нише возле окна под пальмой. Это, наверное, выглядело бы не так необычно в более экзотическом окружении, Тем не менее, я аккуратно развязал галстук, раздевшись до пояса, подтянул брюки и спросил. «Теперь можно, господин директор?» Он как-то даже чересчур охотно подставил лицо для удара, а я, ни слова больше не произнося, развернулся, стоя на слегка расставленных ногах, и они разъехались так внезапно, словно пол был изо льда, да еще и полит маслом. Как подкошенный я рухнул прямо к ногам люзанца». Он заботливо помог мне подняться, а я, распрямляясь, будто бы нечаянно, двинул ему локтем в живот и тут же вскрикнул от боли. Локоть ткнулся, словно в бетон. Панцирь, что ли, был у него под одеждой? Нет, между отворотами его пиджака я видел тонкую белую рубашку. Значит, дело было не в ней. Сделав вид, будто я и не думал ударять его под ложечку, я сел и принялся разглядывать подошвы туфель. Они вовсе не были скользкими. Самое что ни на есть, обыкновенные кожаные подметки и рельефные резиновые каблуки. Я предпочитаю такие, с ними походка к пружинисти. Я вспомнил, как попадали художники, когда всей оравой пошли на меня, стоящего под крылышком ангела. «Так вот почему!» — я понял голову и посмотрел в неподвижные глаза собеседника. Тот добродушно улыбался. «Шустрый в подошвах?» — отозвался я первым. Верно. В подошвах, в костюме, в рубашке, везде. Надеюсь, вы ничего не ушибли? Скрытый смысл этих слов был менее вежлив. Не замахнись ты так сильно, не свалился бы с ног. Пустяки, не о чем говорить. А если раздеться догола? Что ж, тогда бывает по-разному. Не могу сказать точно, что произошло бы. Просто не знаю. Если бы можно было знать, возможно, и удалось бы обойти уморы, то есть усилители морали. Учтите, фильтром агрессии является все окружение, а не только одежда. А если бы здесь где-нибудь в укромном месте я бросил камень вам в голову, думаю, он отклонился бы в полете или рассыпался бы в момент удара. Как же он может рассыпаться? За исключением немногих мест, например, резерватов, нигде не осталось необлагороженного вещества. То есть как и плиты тротуаров тоже? Игра и грави на дорожках, и стены, все искусственное? Не искусственное, а ошустренное. И только в этом смысле, если хотите искусственное, говорил он терпеливо, старательно подбирая слова, это было необходимо. Все-все из мельчайших логических элементов, но ведь это требовало невероятных расходов. Расходы были значительные, безусловно, но все же нельзя сказать, чтобы невероятные. В конце концов, это основная наша продукция. Шустры? Да, тучи, а зимой, когда вода замерзает. А можно ли вообще ошустрить воду? Можно, все можно, уверяю вас. И съестные продукты тоже? Этот кофе? И да и нет. Быть может, я не желаю того ввел вас в заблуждение относительно нашей технологии. Вы полагаете, что все состоит из одних шустров, только из них. Но это не так. Они просто находятся повсюду, как, скажем, стальная арматура в железобетоне. «А, вот оно что. Значит, скажем конкретно, в этом кофе. Плавают в нем?» Но я, когда пил, ничего не почувствовал. Должно быть, на моем лице появилась гримаса отвращения, потому что Лизанец сочувственно развел руками. В таком количестве кофе могло быть около миллиона шустров, но они меньше земных бактерий и даже вирусов, чтобы их нельзя было отфильтровать. Так же обстоит дело и с вашей одеждой, с кожей туфель, совсем. «Значит, они непрерывно проникают вглубь организма? С какими последствиями? Неужели они у меня в крови и в мозгу?» «Да что вы!» Он поднял руку, словно защищаясь. «Они выходят из организма, никак не изменяя его. Тело для них неприкосновенная территория в соответствии с нашими основными законами. Существуют, правда, особые антибактериальные шустры, но их применяют только врачи в случае, занесенной извне болезни». Ведь в воздушном пространстве Люзании уже нет никаких болезнетворных микроорганизмов. «Ну как, продолжим наши эксперименты?» Он подошел к столу и выдвинул ящик. Там лежало несколько гвоздей, больших и поменьше, молоток и плоскогубцы. «Не угодно ли вбить гвоздь в столешницу?» Он постучал пальцем по палисандровой крышке стола. «Не хотелось бы портить мебель. Да что вы, пустяк!» Я взял полукилограммовый молоток и несколько крупных гвоздей. Звякнул одним гвоздем о другой, а затем несколькими сильными ударами вбил четырехдюймовый гвоздь в дерево до половины. Плитура брызнула в стороны блестящими щепочками. Я ударил по гвоздю сбоку, он зазвенел, как камертон. Директор протянул мне плоскогубцы, и я с усилием, так как гвоздь сидел глубоко, вырвал его он почти не погнулся. «И что же, теперь я должен вбить его вам в голову?» — догадливо спросил я. «Да, будьте любезны». Чтобы мне было удобнее, он сел, слегка наклонившись, а я не спеша снял туфли, носки, мне не улыбалось еще раз очутиться на полу, приставил гвоздь к его черепу и обозначил удар молотком. Легонько, но так, что директор вздрогнул. Я застыл в нерешительности». Он поспешил ободрить меня. — Прошу вас, решительнее, смелее. Тогда я трахнул молотком по шершавой шляпке, и гвоздь исчез. Просто исчез. Лишь в ладони у меня осталась щепотка пепельной пыли. Тахалат встал и выдвинул другой ящик. Там лежали иголки, булавки, бритвы. Он взял пригоршню этого добра, положил в рот и, медленно двигая челюстями, принялся жевать, пока не проглотил целиком прямо как фокусник. «Хотите попробовать?» — предложил он мне. Что ж, я взял бритву, провел по ней кончиком пальца. Острая. И положил на язык, соблюдая надлежащую осторожность. «Смелее, смелее». На языке ощущался металлический привкус, и было трудно отделаться от мысли, что я сейчас страшно покалечусь. Однако астронавтика порой требует жертв, Я надкусил бритву, и она рассыпалась прямо во рту в мелкий порошок. «Не угодно ли гвоздь или иголку?» — подчевал он меня. «Нет, благодарю вас. Пожалуй, хватит». «В таком случае побеседуем». «Как это делается?» — спросил я, снова взяв свою чашку. Я заметил, что хотя времени прошло много, кофе такой же горячий, как при первом глотке. «Это все из-за шустров?» Но ведь шустры всего лишь логические элементы. А это, я указал на разбросанные по столу гвозди, должно быть настоящая сталь. Да, одни лишь шустры ничего не сделали бы без нашей технологии твердых тел. Вам, несомненно, известно, как возникает телевизионное изображение. Разумеется. Его рисует на экране луч развертки, пучок сфокусированных электронов. Вот именно. Изображение возникает как впечатление глаза. На снимках с очень короткой выдержкой будут видны лишь отдельные положения светового пятна. Как раз этот принцип и положен в основу нашей технологии твердых тел. Гвоздь или любой другой металлический объект существует лишь как известное число атомных облачков, которые двигаются внутри формы, задаваемой особой программой. Эти атомы образуют что-то вроде микроскопических опилок. Им, часть по своим траекториям с громадной скоростью, создают впечатление гвоздя. Или другого предмета из стали и вообще какого угодно металла. Впрочем, это не только впечатление иллюзия, как изображение в телевизоре. С таким гвоздем можно делать в точности то же, что и с обычным гвоздем, кованым или штампованным, понимаете? — Это как же? — ошеломленно спросил я. — Значит, движущиеся опилки, атомы. А с какой скоростью они движутся? — Смотря какой объект надо создать. Вот в этих гвоздях что-то около... 270 тысяч километров в секунду. Они не могут двигаться медленнее, предмет казался бы слишком легким. А при больших скоростях релятивистские эффекты проявились бы в чрезмерном возрастании массы, и вам казалось бы, что гвоздь весит много больше, чем должен. Имитация естественного положения вещей должна быть безупречной. Эти атомные облачка мчатся точно по заданным орбитам, и тем самым обрисовывают форму нужного нам предмета как если воспользоваться примитивным сравнением. Горящий кончик сигареты рисует круг в темноте. Но ведь это требует постоянного притока энергии. Разумеется. Энергия доставляет нуклонное поле, взаимодействующее с гравитационным. Его нельзя экранировать, как нельзя экранировать гравитацию. А если вы возьмете что-нибудь отсюда, он описал рукой круг, к себе на корабль, все это рассыплется в прах, как только корабль покинет наше стабилизирующее поле. Значит, все, что здесь есть, и мебель, и ковер, и пальмы. Все. Стены тоже. В этом здании, да, но есть еще сколько-то старых, неошустренных строений. А в случае аварии энергоснабжения оно рассыплется? Видите ли, авария невозможна. Почему? Разладится может все. Нет, не все. Это не более чем предрассудок. Существуют силы абсолютно безотказные, если только вызвать их к жизни. Атомы не знают аварии, не так ли? Электрон никогда не упадет на ядро. Но атом в состоянии покоя не поглощает энергии. Да, поэтому здесь это устроено по-другому. Приток энергии необходим. Следовательно, может и прекратиться. Нет, потому что мы черпаем ее прямо из гравитационного поля нашей планетной системы. Вам понятно? Тем самым мы, конечно, притормаживаем движение планет вокруг Солнца. Но замедление, вызываемое такой эксплуатацией, порядка всего лишь десятых секунды в столетии. Но все же какие-нибудь машины или агрегаты должны вырабатывать эту энергию, а значит могут и отказать, настаивал я. Он покачал головой. «Это не машины», — сказал он. «У них нет снашивающихся механических частей, точно так же, как нет таких частей в атомах. Это результат интерференции особым образом наложенных друг на друга полей». Энергия в космосе есть повсюду, в неисчерпаемом количестве. Нужно лишь знать, как до нее добраться. А ваше лицо, не обижайтесь, пожалуйста, выглядит человеческим тоже благодаря этой технике? Что ж тут обижаться? Да, вы угадали. Это просто проявление вежливости. Я рассказал вам, как мы изготавливаем металлические предметы. Все остальное делать проще. Но это связано с устройством конкретных твердых тел. Боюсь, что рассмотрение других технологий завело бы нас слишком далеко в область неведомой вам физики. Однако принцип всегда тот же самый. Любой материальный предмет — это рой атомов в пустоте. Атомов, включенных в структуру, соответствующую их состоянию. Мы дирижируем этими структурами, вот и все. Оркестр был готов с момента возникновения Вселенной и только ждал дирижеров. У вас должно быть чудовищных масштабов промышленность, заметил я. Не таких уж чудовищных, как вы думаете. Она у нас автоматическая, самодостаточная и сама себя контролирует. «Но в воде-то можно кого-нибудь утопить?» спросил я с надеждой в голосе. «Нет. Хотите попробовать? В этом здании есть бассейн. Не стоит, пожалуй. Вы только скажите мне, как вода вас спасает? Выталкивает на поверхность?» «Нет. Разлагается на водород и кислород. А этой смесью можно дышать». «Разлагается благодаря шустрам?» «Да, то есть шустры дают приказ молекулам, которые удерживаются силовыми полями». «Вы, пожалуй, сочтете меня с дикаря, сказал я. «Но признаюсь, все, что вы говорите, кажется мне фантазией. Это просто невероятно». «Словно я вам сказки рассказываю, правда?» — улыбнулся Лизанец. Он встал, подошел к стене, открыл сейф и достал оттуда обычный серый камешек. «Это не ошустрено и не синтезировано», сказал он с таинственным выражением лица. «Это настоящий природный песчаник». И что же? Прошу вас задуматься. Разве он устроен просто? Ну, из атомов, из соединений кремния. Легко сказать. Но вы же образованный человек. Вы знаете, что это миллиарды и триллионы атомов. Свою макроскопическую форму, именно эту, Они сохраняют лишь благодаря неустанному вращению электронных оболочек, стабилизированных барьерами ядерных потенциалов. А еще благодаря тому, что 8000 разновидностей виртуальных квазичастиц удерживают от распада псевдокристаллическую решетку с ее аномалиями, типичными для песчаника, и так далее. Если вы куда-нибудь зашвырнете этот камешек, то его атомы, его силовые поля, его электроны, находясь в постоянном движении, будут удерживать неизменную форму твердого минерала миллионы лет, и любой природный предмет есть результат бесчисленного множества подобных процессов. А мы научились делать на свой манер нечто не менее и не более, а только немного иначе сложное. Проведенная природой и границы между уничтожимыми и неуничтожимыми технологиями проходит чуть выше атомного уровня, поэтому нужно было спуститься вниз по шкале размеров к частицам, из которых природа строит атомы. И из этих субатомных элементов конструировать то, что требуется нам. Разумеется, все это лишь общие указания, а не технологический рецепт. Мы производим твердые тела с любыми нужными нам свойствами, а их судьбой заведует шустрый, которому мы перепоручили контроль. Значит, у вас действительно гвоздь разумный, и камни, и вода, и песок, и воздух не то чтобы разумные. Разум предполагает универсальность и способность менять программу действий. А этого шустрые не могут. Они скорее что-то вроде чрезвычайно обострённых недремлющих инстинктов, встроенных в окружающую среду. В обычной шустринной системе разум не больше, чем, скажем, в жвалах или на геносекомого. Допустим, сказал я. Но вернёмся ещё раз к этой Ладно. Не знаю, как можно соткать ткань из ошустринных волокон, но предположим, что знаем. Что дальше? Можно сшить из этой ткани костюм. Согласен. «Но как получается, что в этом костюме невозможно дать ближнему по зубам?» Он приподнял брови. «Вас это немного раздражает, не так ли?» «Обычное внутреннее сопротивление и даже шок вполне понятны при столкновении с технологией другой стадии цивилизации. «Нет, дело тут не в шустрах, содержащихся в ткани. Ведь ваша одежда поначалу не была шустрена, шустра осели на ней потом, и это требует известного времени» тому-то вас и сочли потенциальной добычей. Заманчивой жертвой эти наши так называемые экстремисты, ведь они ясное дело нахватались кое-каких сведений о нашей цивилизации, хотя бы в школе. Любое живое существо как бы притягивает шустры. Шустры образуют вокруг него невидимое облачко. Оно никак не влияет на обычную жизнедеятельность. Оно совершенно неощутимо. Облачко это выучивает типичные реакции данного лица. Это нужно потому, что состояние готовности к агрессии у разных лиц проявляется не одинаково, что уж и говорить о представителях другого разумного вида, такого как человек. Наши шустры сначала не знали, что и как вам угрожает. Окажись на вашем месте обычный люзанец, его не удалось бы посадить на цепь, не захотел он этого сам. Словом, этика сфера в каждом отдельном случае не обладает мгновенной абсолютной эффективностью изначально, но становится таковой со временем, К тому же шустры по-разному специализированы, как скажем, как вирусы, только это вирусы добра. Если бы вам дали какой-нибудь необычайно редкий яд, который ваши личные шустры не успели бы вовремя распознать, то первые симптомы отравления стали бы сигналами тревоги. Поэтому сигналы летучей группировки шустров соединяется в более крупное образование, причем со скоростью света или распространения радиоволн, и на выручку призываются шустры, способные действовать как противоядие. Они не обязательно проникают в вас материально. Они лишь дистанционно регулируют поведение других шустров вашего окружения. А те уже под эту диктовку могут, скажем, за несколько секунд разблокировать в клетках отравленные дыхательные энзимы. Вы ненадолго потеряете сознание и придете в чувство немного ослабленным. Вот и все. Как вы уже верно догадываетесь, мы не нуждаемся в запаздывающей медицине, все еще господствующей на земле. Наша медицина – упреждающая. Любой организм находится под неустанной опекой. Шустро занимаются профилактикой? Разумеется. Значит, разбираются во всех областях медицины? Но ведь это предполагает высокую степень универсальности. Нет, прошу меня извинить, но вы все еще мыслите категориями своего времени, своего уровня знаний, а это ничего не дает. Я спрашиваю не для того, чтобы обидеть вас, но чтобы лучше вам разъяснить. Смог бы даже самый мудрый землянин древности – понять, как действует радио или шахматный компьютер. Ведь для этого нужно хоть что-нибудь знать об электричестве, электромагнитных колебаниях, их модулировании, энтропии, информации. И все же ни радио, ни компьютер не абсолютно надежны, стояла на своем. «Так что же вы сделали, что сравнялись с Господом Богом?» Он усмехнулся. «Господь Бог не сотворил мир из такого абсолютно надежного материала, как некогда представлялось. Материю можно уничтожить». Материя, если надавить на нее посильнее, оказывается не безотказной и может просто исчезнуть, скажем, в гравитационных объятиях коллапсирующей звезды, и тогда от нее, над черной бездонной ямой, ничего кроме тяготения не остается, верно? Там, в черных дырах, где материя испускает гравитационный дух, проходит граница ее надежности, и разумеется, граница надежности любых технологий, но на каждый день наши атомы не хуже Господних. Мы подсмотрели природу на нужном уровне ее устройством, вот и все. Атом водорода не может испортиться так, чтобы он не способен был соединиться с атомами кислорода, ваш 2О, и точно так же не портятся шустрый. «Хорошо», — сказал я, чувствуя, что перехожу к отступлению. «Но значит ли это, что моя одежда присматривает за мной? Или что рукава следят за своим хозяином?» «Знаете», — ответил Талахат, — «вы, сами того не ведая, повторяете доводы нашей оппозиции» галстуки-соглядотаи, рубашки-осведомительницы, рукава-шпики, боже ты мой, репрессивные кальсоны. Да ничего подобного, уверяю вас. Во влажной почве зерно прорастает. Что, оно следит за температурой? Недоверчиво взвешивает перспективы роста? Раздумывает о погоде, прежде чем примет важное решение прорасти? Шустро ведут себя точно так же. Законы природы – это прежде всего запреты – Нельзя получить энергию из ничего, нельзя превзойти скорость света и так далее. Мы вмонтировали в окружающую нас природу еще один запрет – охраняющий жизнь. И ничего больше. Все остальное – параноидальный бред, мания преследования, понятная постольку, поскольку в дошустренную эпоху усматривали разум во всем, что хоть в каком-нибудь отношении вело себя как разумное существо. Отсюда же проистекало странное смешение понятий и страхи по поводу про компьютеров, что они будто бы могут взбунтоваться, восстать против общества. Небы лицы. Но здесь, он обозначил круг, нигде нет личного разума. Есть лишь ошустренные окна, мебель, перекрытия, портьеры, воздух. Все это, разумеется, похитрее противопожарных датчиков, но точно так же предназначено для строго ограниченных целей. Но как же они отличают игру от настоящей схватки? Дружеское пожатие от удушающего. Хотя бы в спорте. Или спорт вам уже неизвестен? Да нет же, известен. Вы хотите знать, на чем основано умение шустров распознавать? Ну что ж, я отвечу. Такое умение действительно необходимо. Общество, завладевающее силами природы, подвержено бурным потрясениям. Желанное благосостояние вызывает нежелательные последствия. Новые технологии открывают перед насильниками новые возможности и перспективы. Начинает казаться, что чем больше власть над природой, тем больше деморализации общества. И это правда до определенных границы. Это вытекает из самой очередности открытий. Легче перенять от природы ее разрушительную мощь, чем ее благожелательность. И как раз потенциал разрушения становится желанной целью. Такова новая историческая опасность. Мало того, логические последствия технологий подрывают их основания. Вам это известно на примере агонии природной среды. Затем, но это вам еще неизвестно, появляется эко -рак. Это что-то наподобие вырождения больших автоматизированных и компьютеризированных систем. Новая, захватывающая цель. Все большая степень овладения миром. Словно бы подвергается дьявольской подмене. Старые источники благ пересыхают быстрее, чем открываются новые, и дальнейший прогресс зависает над пропастью. Порядок, достигаемый благодаря технологии, порождает больше хаоса, чем в состоянии переварить. Чтобы преодолеть все эти преграды, источник которых в ненадежности техники и человеческой природе, которая тоже не небезотказна, поскольку сформировалась в других условиях, в другом мире, следует взобраться на новый, более высокий уровень техноэволюции. Похитить у природы сокровища, завладеть которым труднее всего, скрытое в субатомных явлениях. У нас этому служит синтез новых твердых тел и новые методы контроля над ними, то есть шустры. Таковы два столпа нашей цивилизации. Их симбиоз мы называем этикосферой. Лавинообразное превращение знаний грозит превратить науку в крошево бесчисленных специальностей. И тогда, согласно известному афоризму, эксперт будет знать все ни о чем этого нельзя допустить. Спасительным поворотом становится создание глобальной системы знаний, доступных без всяких ограничений, но уже не живым существам. Ни одно из них не справится с этой громадой. Любая из отдельных взятых пылинок, какими являются шустры, ничуть не универсальна, зато универсальны все они, вместе взятые. И этой их универсальностью может при необходимости воспользоваться каждый, как я пробовал показать вам на примере редкостного случая отравления. Прошу заметить, что невидимое облачко шустров, которые вас опекают, само умеет не слишком много, и в то же время все, на что способна вся наша этикосфера, раз оно может за какие-то секунды добраться до любой информации, содержащейся в глобальной системе. Это могущество можно призвать на помощь в любую минуту, как из сказки. Но такое позволено только шустрам. Никто не может сделать этого сам, непосредственно, а значит, использовать невидимого колосса этикосферы против кого бы то ни было и нельзя обмануть шустры спросил я так уж совсем что-то не верится он засмеялся но как-то не весело вы же на себе убедились вашим похитителям это удалось отчасти и ненадолго лишь потому что вы еще были незнакомым этикосфере существом Но ведь каталог всех мыслимых оснований преступлений бесконечен. Зло можно причинять не прямо, а тысячу обходных способов. Безусловно, но я же не говорю, что Люзания — воплощенный рай. Я вдруг посмотрел на него, увлеченный новой идеей. Пожалуй, я знаю, как перехитрить шустры. Нельзя ли узнать, как? Мои похитители именно это и пытались сделать. Теперь я понял. Они пробовали изменить квалификацию своего поступка. Он взглянул на меня с тревожным любопытством. «Что вы имеете в виду? Теперь я думаю, что они пытались превратить экзекуцию в жертвоприношение, как бы осветить ее, чтобы убийство стало чем-то возвышенным и благородным, как оказание помощи, как спасение. Меня должны были принести в жертву чему-то более ценному, чем жизнь». «Чему же?» – спросил он с нескрываемой иронией. «Вот это как раз и осталось довольно темным. Они казались уверенными в себе, пока не принимались за дело, как будто все вместе брали разбег, пытаясь перепрыгнуть через барьер, и не могли. «Потому что их вера не настоящая», – перебил он меня. «Они хотели уверовать в свою миссию, но не смогли. Нельзя уверовать только потому, что этого хочешь». «Однако другим может повести больше», – буркнул я. «Не мясникам, разумеется. Но могут быть люди, действительно убежденные, что совершая убийство, они совершают добро. Как в Средневековье, когда сжигали тело, чтобы спасти душу. Словом, обман уже не будет обманом, если вера окажется искренней». «Средневековье нельзя возродить одним желанием, хотя бы и самым страстным», – возразил Тахалат. «Скажу вам больше, неистовость подобных усилий раскрывает их подоплеку, Святости в ней нет и крупицы. Мнимым ритуалом жертвоприношения легче обмануть людей, чем шустры. «Это как раз то, что и не снилось нашим мудрецам», – заметил я. «Логическая пыльца, отличающая веру от неверия». «Но как?» «Это лишь кажется непостижимой загадкой. Шустры вовсе не оценивают искренность веры. Они просто реагируют на симптомы агрессии и бездействуют, если их нет». Не всякая вера исключает агрессивность. Что может быть агрессивнее фанатизма? Так что он не усыпит их бдительность. Агрессию исключает стремление к добру, но оно, в свою очередь, исключает убийство. Конечно, не всегда было так, но в прошлое вернуться нельзя. «Я бы не поручился», – возразил я, – особенно когда уже известна нужная формула. Запечатленные в структуре материи заповеди теряют силу, если убийца верит в благость своего поступка. К тому же вера и неверие – это не взаимоисключающие логические категории. Можно верить отчасти, временами, сильнее, слабее. И где-нибудь на этом пути, в конце концов, перепрыгнуть через шустринный барьер. Люзанец мрачно посмотрел на меня. Действительно, такой порог есть, не буду обманывать. Только он выше, чем вы полагаете, гораздо выше. Поэтому штурмуют его напрасно. Догадываясь, что я утомился, беседа продолжалась почти три часа, директор уже не настаивал на посещении лабораторий. Обратно меня провожал его молчаливый ассистент. Когда мы парили над городом, мое внимание привлекло большое пятно зелени, окаймленное шлемами сверкающих башен. Узнав, что это городской парк, я попросил завести меня туда. Какое-то время я бродил по аллеям, едва замечая их, из головы у меня не выходил разговор с тахалатом. И, наконец, уселся на лавку. Чуть подальше в песочнице играли дети. Лавка была не совсем обычная, с выемками для ног, которые Инсане, садясь, подбирают под себя. Но дети издали выглядели совсем как наши. У них даже были ведерки, чтобы делать куличи из песка. Куличи лепила только одна маленькая, лет трех девчушка, сидя на корточках отдельно от всех. Остальные играли иначе. Они швырялись горстями песка, стараясь попасть друг другу в глаза, и заливались смехом, когда песок, отраженный невидимыми дуновениями, обсыпал бросившего. Из-за живой изгороди вышел малыш, не старше, чем остальные, и что-то стал говорить. Его не слушали. Тогда он принялся передразнивать играющих все грубее и грубее, пока не вывел их из себя. Они бросились на Нахала, но хотя и были выше и шли втроем на одного, он вовсе не испугался и неудивительно. Нападавшие ничего не могли ему сделать. Не знаю, что парировало их удары, но этот мальчишка, меньше всех ростом, спокойно стоял посередине напирающих на него рассерженных, уже не на шутку, детей. В конце концов, все вместе они опрокинули его и принялись по нему прыгать. Но мальчуган, казалось, стал скользким, как лед. Напрасно пытались они держаться друг за друга, чтобы не упасть или прыгать с разбега. Ребячий гомон умолк. Дети молча начали раздеваться, чтобы разделаться с обидчиком-галышом. Двое держали его, а третий, связав из шнурка петлю, набросил ее на шею жертве и затянул. Я непроизвольно рванулся с места, но не успел встать, как шнурок лопнул. Тогда эти мальцы пришли в настоящее бешенство. Началась такая кутерьма, что в песочнице взметнулось облако пыли. Из него поминутно кто-то показывался, чтобы поднять валяющиеся возле песочницы лопатку или грабельки, и с занесенной рукой бросался на недостижимого врага. Ярость детей превращалась в отчаяние. Один за другим, отбрасывая в сторону свои игрушечные инструменты, они выбрались из песочницы и уселись на газоне подаль друг от друга, опустив головы. Малыш встал, он бросал в них песком, подходил ближе, смеялся над ними, наконец... Один из них расплакался, порвал на себе костюмчик и убежал. Несостоявшаяся жертва потопала в другую сторону. Остальные долго собирали свои вещи, потом присели на корточки в песочнице и что-то там рисовали. Наконец они ушли. Я встал и через голову девчушки, которая по-прежнему невозмутимо опрокидывала свои куличики, глянул на оставленный детьми рисунок. Неуклюжий контур фигуры, рассеченный вдоль и поперек, глубокими ударами лопатки.